«Я мог бы нагло соврать, что не буду ложиться спать из солидарности, чтобы лишний раз взбодрить в тебе чувство вины», — заявил Алексей. «Но, как честный человек, признаюсь, что правки редактора оказались существеннее, чем я думал, и мне придется тоже ночью покорпеть, чтобы завтра к обеду сдать рукопись». «Можем считать, что нам с тобой повезло получить срочную работу одновременно. Или в тебе проснулась супружеская интуиция, и ты взялась помочь Сереге, потому что предчувствовала мою бессонную ночь». Настя рассмеялась. «Лёшик, ты же знаешь, интуиция, вернее, ее полное отсутствие, мой хромой облезлый конек, Как не было, так и нет. Просто удачно совпало». После ухода за Рубина, слопавшего блюдо из перловки с таким видом, словно ему подали по меньшей мере седло барашка, они вымыли посуду, убрали кухню и уселись каждый за свой компьютер. Чистяков в кабинете, Настя в большой комнате, где оборудовала себе удобный рабочий угол. Открыла папку, содержащуюся на флешке, и быстро просмотрела, какие файлы там содержатся, чтобы составить приблизительный план ознакомления. Переданных капитаном Гиндиным материалов оказалось действительно много. Определившись с последовательностью, Настя приступила к изучению текстов. Особое внимание рабочим материалам и наброскам, иными словами, всему тому, что не подвергалось коллективному обсуждению, внешнему рецензированию и редактированию. Тезисы профессора Стекловой к выступлению на конференции по философии права, в которых Светлана Валентиновна рассматривает вопросы этики уголовного наказания. Ни слова о карающей руке правосудие, упорно-гуманистический подход. Обзор литературы, подготовленный Борисом Димурой по организации и принципам осуществления психологической помощи в зарубежных странах. Аналитический обзор дела врачебной халатности, составленный Ильей Гиндиным. Еще один такой же обзор, но на этот раз дел возбужденных против диспетчеров на разных предприятиях, инженеров и прорабов. Прошлогодняя курсовая работа Николая Обросимова о подходах к исчислению экономического ущерба от преступности. Проекты предложений в местные органы власти по совершенствованию дорожно-транспортной инфраструктуры и мерам ответственности за ущерб, связанный с ненадлежащим состоянием дорог. Автор Александр Лазаренко Наброски, заметки, обзоры, аналитические справки, подборки литературы и психологических тестов Анкеты и Еще списки Разной длины В каждой позиции от двух до семи фамилий. Если память Настю не подводит, то это комбинации «виновные-потерпевшие». Виновные всегда один, а потерпевших может быть несколько. Но на всякий случай нужно проверить. Пару Чекчурин Леонид Георгиевич Гурнова Екатерина Витальевна она помнила точно, как и пару Майстренко Татьяна Алексеевна Масленков Александр Олегович. Эти имена правда, с инициалами вместо фамилий, фигурировали в одной и той же статье, и о них много говорил Сережа Зарубин. Настя загрузила вторую статью, потом третью. Кое-что начало проясняться. Все люди, чьи судьбы описывались в первых трех статьях, были из самого короткого списка, состоящего всего из шести позиций. Вероятно, с этого списка все и началось. Что ж, логично, самая длинная история наблюдения и изучения как раз у тех, кто был отобран для исследования раньше других. Взять, к примеру, Масленковых. К ним, как узнал Ромчик Дзюба, вернулись спустя три года, чтобы задать новые вопросы и собрать новые сведения, сделать работу более углубленной, расширить спектр изучаемых факторов. «Все правильно». Комплексное монографическое исследование должно опираться на данные хотя бы за несколько лет. Итак, в первой статье два случая, во второй тоже два, в третьей — три. Итого семь. Из семеро виновных. Шестеро из короткого списка, седьмого, водителя мусоровоза, сбившего в темном дворе пожилую женщину и ребенка, в этом списке нет. Имена, содержащиеся во втором списке, более длинном, фигурировали как в виде инициалов во множестве статей, написанных для ведомственных сборников, так и полностью в обзорах и аналитических материалах, не предназначенных для публикации. Здесь уже не было подробного описания всей жизненной ситуации на протяжении длительного периода времени. Упоминаемые случаи служили скорее иллюстративным материалом для подтверждения или объяснения того или иного тезиса. И в этом списке, в отличие от первого, уже были позиции, занимающие не одну, а две, а то и три строки. Случаи ДТП с пассажирским транспортом, маршрутками и автобусами, где перечень пострадавших и погибших обычно значительно больше, чем при ДТП с легковушками. В этом же списке обнаружился и тот самый водитель мусоровоза. Комбинации имен, перечисленных в третьем списке, самым длинным, состоявшим из трехсот с лишним позиций, Настя нигде в текстах не обнаружила, зато нашла фразу. В ходе исследования было проанкетировано 322 уголовных дела о ДТП, Опрошено 728 респондентов, из которых 56 – лица, признанные виновными в ДТП, 394 – члены семей погибших потерпевших, 378 – выжившие потерпевшие, получившие серьезные травмы, и члены их семей. Да, в третьем списке содержалось именно 322 позиции, так что с этим тоже все было более или менее понятно. Третий список – база для статистических обобщений. Непонятно другое. Почему ни в одном материале не исследуется и даже не упоминается случай Игоря Андреевича Выходцева? Если все, что за минувший день удалось узнать за Рубину и Дзюбе, правда, то Выходцев сам стал жертвой врачебной ошибки, вызванной тяжелым стрессом от ДТП со смертельным исходом. Он, вероятно, какое-то время обдумывал свою историю, пришел к определенным выводам и принес эти выводы профессору Стекловой. В такой ситуации сам Бог велел подробнейшим образом рассмотреть и расписать именно его случай как наиболее ярко и выпукло иллюстрирующий проблему. «Почему же это не сделано?» Настя услышала, как открылась дверь комнаты кабинета, послышались тихие шаги. Лёша! «Ты в туалет или на кухню?» — крикнула она. «На кухню присоединишься?» «Ага». Она радостно вскочила из-за компьютера. Самое время сделать перерыв, выпить кофейку и что-нибудь жевать, Заодно и с Лёшкой поговорить, пусть посмотрит на проблему свежим взглядом. Настя быстро нарезала багет, сыр и варёную колбасу. Растопила в сковороде сливочное масло, обжарила хлеб с одной стороны, перевернула, положила на каждый кусок поламтю колбасы, сверху сыр, накрыла крышкой и убавила температуру. Горячий бутерброд среди ночи! Это же так сладостно! «Лёш, прояви знание мужской психологии!» «Валяй!» — кивнул Чистяков. Она постаралась коротко и четко объяснить свой вопрос. «А при чем тут мужская психология?» – удивился Алексей. «Ты же сказала, что руководитель всего проекта – женщина. Если бы она считала, что нужно описать случай Выходцева, она бы настояла, да и все. Она профессор, она намного старше, значит, она главная. Нет, я понимаю, о чем ты говоришь, конечно». Подавляющее большинство мужиков не любит распространяться о своих болезнях, и Выходцу могло быть неприятно, что о нем будут писать, как о тяжелобольном. Он мог попросить Стеклову не упоминать его, как пострадавшего от врачебной халатности. Но ведь он, насколько я понял, умер. «Ну да, полтора года назад». «А Стеклова когда умерла?» «Совсем недавно, в начале января, завтра 40 дней». Значит, у нее было целых полтора года, чтобы использовать случай выходцев в научной работе или в публикациях. Но она этого не сделала. Это ее решение. И тут уже целиком и полностью женская психология, а не мужская. Кстати, а ты уверена, что действительно не сделала? Ты хорошо проверила? Настя засомневалась. Вообще-то я на глазок прикидывала, призналась она искала упоминания Игорь-Выходцев или Игорь-В вместе с врачебными ошибками и онкологическими диагнозами. Но ты прав, могла и просмотреть. Она, с сожалением взглянула на опустевшую тарелку, на которой совсем недавно лежали такие чудесные горячие бутерброды. Что это за странная закономерность, в соответствии с которой по ночам любая еда вкуснее? Кто сказал, что случай Выходцева должен быть непременно описан с использованием его настоящего имени? Вот ведь глупость какая. Если Лёшка прав, и дело в чисто мужском нежелании распространяться о своей болезни, то что мешало назвать Игоря Петром, Сидором или абдур -Рахманом? И любой инициал ему припаять «букв-то в алфавите много», скрылся за псевдоним? И раскрывай свою горестную историю во всех подробностях, ничего не скрывая. Среди материалов на флешке есть и наброски к выступлению Стекловой на заседании криминологического общества, в котором профессор доказывала необходимость введения в научный оборот понятия «рикошетная жертва». Игорь Выходцев как раз и есть такая рикошетная жертва. Можно ли найти пример более яркий и доходчивый? «Нет». Тут что-то определенно не так. Настя по очереди загружала все материалы и вводила в текстовый поисковик ключевые слова, стремясь найти историю Выходцева хоть в каком-нибудь виде, с настоящим именем или без него. «Что я делаю?» — спрашивала она себя. «Зачем я это делаю? Это не имеет никакого отношения к поставленной задаче. Я зря трачу время». Но мне почему-то интересно. Надо прекращать эти поиски. Они за рубину никак не помогут. Ну ладно, еще одну статью проверю, и все. Ну и еще одну. Ну вот теперь уж точно последний материал посмотрю и больше не буду. Я закончил, зевая сообщил Алексей. Тебе еще долго? Она взглянула на часы. Без пяти четыре. Опять ее «хочу». «Мне интересно», одержала бескровную победу над «надо». «Может, в этом и состоит прелесть жизни на пенсии?» «Долго», — ответила Настя, — «но я тоже пойду спать. Утром продолжу. У меня завтра нет занятий ни на курсах, ни в музыкалке. На сорок дней к стекловой нужно идти к трем часам. Все успею». Засыпая, она прижималась к плечу мужа, и все равно думала о выходцеве. Такой показательный случай, буквально квинтэссенция идеи, и никак не использован. Впрочем, она еще не все проверила. Завтра. Завтра.